Глава вторая. Пройдясь по выделенной мне площади, поняла, что дамы не соврали, но многое не договорили. Например, никто не уточнил что квартира окажется маленькой и в хлам убитой. Словно до этого здесь был как минимум притон, а как максимум взрыв. Ладно, кровать небольшая и без одной ножки не давала никакой уверенности в том, что если я сяду на нее, не отвалятся другие три. Табурет хоть и выглядел самым выжившим, но был погрызен мышами. И именно в этот самый момент на нем сидел здоровенный жирный таракан, который шевелил длиннющими усами и смотрел исключительно на меня. «Добрый день!» Поздоровалась, выглядывая в углах комнаты других его сородичей и даже пауков. «Печально! Этих товарищей не вывести просто так! Они эту территорию явно облюбовали!» «Добрый день, коль не шутишь», — ответил таракан и зашевелил усами еще сильнее. «Новенькая?» «Угу», — ответила, разворачиваясь на пятках, уходя на кухню. При этом нервные всхлипы явно принадлежали мне. За спиной послышался сдавленный вздох, потом шепот, который заставил мой правый глаз еще и дергаться. Зато по пути я открыла дверь в ванную комнату, которую сразу же закрыла, ибо там не было ничего, кроме прогнившего пола, чёрной плесени на потолке и большей части стен, ну и трубы имелись. А вот и кухня. Тут ничуть не чище. Холодильник, про который говорили ведьмы, имелся, но вот продукты в нём напрочь отсутствовали. Хотя нет, в морозильной камере нашла несколько зелёных кусочков чего-то подозрительного». Света-то в квартире не было, как и воды. Вот все и испортилось. Ну и кухонный гарнитур представлял собой один кривой стол, а вместо плиты – комфорка. «Не густо», – констатировала я, перя со несколько смятых купюр. «Еще бы!» Раздалось позади меня так неожиданно, что подскочила и за сердце схватилось. «Эти ведьмы любят испытывать на напрочность». Взгляд мой посмотрел вниз, где невозмутимо сидел тот самый таракан и смотрел на меня. «Бежать тебе отсюда надо!» – посоветовал он. «Было бы куда!» – буркнула, понимая, что жить мне в этих условиях точно не выйдет. Да и тихо как-то. «А нет, вон доносятся топот ног и громкие визги. Все равно не одна я такая везучая!» «А куда бежать?» – уточнила у всезнающего таракана. «Просто из нас двоих он явно знает куда больше!» Таракан осмотрелся, прижал усы и тихо произнес. «Мы не можем называть его имя вслух. К нему надо!» Разволновался, затопал на месте. Тут все нечисто «Вижу!» Хотя явно поняла, что не об этой чистоте идет речь. «Спасибо!» Выйдя из квартиры, а после и из дома, я отметила, что он хоть и новый внешне, внутри царит разруха. «Иллюзия?» Может быть, но снять я ее точно не могу. Но знаю, кто может. Итак, если ведьмы не соврали, то через улицу от нас находится школа. Вот ее сейчас штурмовать и буду. Вырвать в новый для меня мир вырвали, а условия для жизни не создали. Не дело. Чего стоим? Спрашиваю притихших девочек. Я София. Анна, ответила та, что была явно любительницей падать в обморок. «Кристина!» – выдохнула вторая, обладательница пышной копный волос. «Я боюсь». «Уже неплохо», – вздохнула я. «Пойдем в школу, будем узнавать, как нам жить». Учебное заведение действительно находилось на другой стороне улицы. Это было большое четырехэтажное здание с пиками на треугольных крышах и флюгерами в виде черных котов и котлов. пожалуй, самое высокое и приметное здание этого города. Ограждено высоким забором, но территория ухожена, а по ней действительно передвигаются студентки. Да, одни девочки, все разные, но их объединяет одно. «Ведьмы!» – прошептала Аня, нервно икая и закрывая себе рот рукой. Поднявшись по каменной лестнице, где на нас смотрели с интересом, оказались в просторном коридоре. «Ну надо же!» А тут мило и очень прилично. Справа гардеробная, вдоль стены шкафчики, куда девочки складывают личные вещи, а затем запирают магический замок. Следом идут небольшая столовая с буфетом, учительская и учебные кабинеты. Так как выше первого этажа я не поднималась, поэтому об остальном обустройстве школы не знала. Зато сразу же направилась в учительскую, в которую зашла, стоило постучать. Три ведьмы, что приманили нас в этот мир, пили чай. Заметив нас, переглянулись и мерзко рассмеялись. Сложив руки на груди, сдерживала себя из последних сил. Я ведь могу и проклясть. Благо, знания были. Но их демонстрировать не стала. «Очень смешно», – прошипела я, рассматривая женщин более внимательно. «Они мне и в первую встречу не очень понравились. А сейчас тем более. Зато вы прошли посвящение». «Так торжественно, что хоть медаль на грудь себе вешай!» «Здорово!» — кивнула. «Но это не меняет суть вопроса. Где мы живем, как живем и на что?» ведь мы еще раз переглянулись и встали из-за стола. А вот девочки, которые пришли со мной, так быстро спрятались за мою далеко не широкую и могучую спину». «Вижу!» — прищурила глаза Нинель. «Вы объединились!» «Это чудесно! Ведь ведьмы работают в тройке! Сила их повышается, когда рядом есть тот, кто прикроет спину и в нужный момент поделится магией!» Скосила глаза на своих спутниц и тяжело вздохнула. «Как бы девочек откачивать не пришлось! Они снова близки к потере сознания, но нет, держались! Хоть и из последних сил!» Франческа вышла вперёд и достала из кармана своего длинного платья три одинаковых ключика. Это от вашей квартиры. Располагается она дальше по улице, в сорок третьем доме на втором этаже. Удачи, девочки! Что ж, все три ключа я забрала. Точно так же, как и забрала девочек, подхватив их под руки и выведя на улицу. «Спасибо!» – проговорила Кристина, зябко поёжившись. «Я впадаю в ступор, когда их вижу». «Я тоже...» вздыхает рядом Аня. «Всё так неожиданно! Я ведь только была дома, ложилась спать, и тут, в другом месте, где всё кажется мне диким!» У девочек в голосе прослушивались истерические нотки. «Я вот тоже была на грани, но явно из нас троих самая адекватная, раз нашла в себе силы, чтобы отыскать нужный дом!» Дорога от школы «Видим» до дома была немного в гору, Так что, поднявшись, дождалась, когда Аня и Кристина смогут отдышаться. И зашла в один единственный подъезд дома под номером 43. В нем было всего три этажа, но на каждом этаже по четыре квартиры. И что сразу бросалось в глаза – чистый подъезд, добротные двери и ярко-зеленые стены. На второй этаж вела широкая лестница, между этажами стояли горшки с цветами, и все было настолько по-домашнему уютно, что мои спутницы, как и я, выдохнули. Нужная нам дверь находилась слева и была самая крайняя. Обыкновенная деревянная дверь выглядела вполне приемлемо. Пробуем. Вздохнула и вставила ключ в замочную скважину, где сразу два раза провернула вправо. Дверь перед нами распахнулась, показывая просторный коридор и пять дверей, идущих в разные стороны. Пройдя вперед, заглянула сразу в ту дверь, что была по правую руку, и прокомментировала. «Это кухня!» Девочки просунули свои любопытные носики и даже радостно вскрикнули. «Ну да, тараканов не было, зато имелся хороший гарнитур», стол со стульями и холодильник, наполненный продуктами. Напротив входной двери было две комнаты, одна из которых и прилегала к кухне. «Можно я буду жить здесь?» – спросила Аня, рассматривая самую обыкновенную комнату. «А я рядом», – вторит ей Кристина, но при этом смотрит на меня. живите пожимаю плечами и иду исследовать оставшуюся часть квартиры. Почти напротив комнаты Кристины располагается свободная ванная, а вот уже после нее самая дальняя комната и, как теперь уже выяснилось, моя. Что ж, вполне неплохо. Есть и спальное место, и подушка с одеялом, поверх которой лежит чистый комплект белого постельного белья. Рядом с дверью небольшой двустворчатый шкаф, кстати, частично заполненный одеждой, а точнее, школьной формой и повседневным комплектом. Ну и напротив входа, рядом с окном, письменный стол, и на стене несколько полок для книг. Деньги, про которые говорили ведьмы, были тут же. Тогда что я забрала с собой из того страшного места? Залезла в карман, достала смятую бумажку, которая оказалась фотографией только жуткой – Во-первых, была изображена группа девушек, среди которых я даже узнала и наших наставниц, только были они явно моложе. И что страшного было, так это отсутствие пяти девушек из десяти. Их тела в платьях на фотографии имелись, а вот лица размыты, как будто кто-то тщательно стирал их на снимке. Убрав фотографию в стол, я обратила внимание, что в ящике имелись письменные принадлежности, тетрадки и даже несколько учебников. «Да, никогда не думала, что буду снова учиться в школе. Прошлый опыт был для меня малоприятным». «Может, сейчас всё будет иначе?» Сев на стул, растёрла лицо ладонями и уставилась в окно, где росло большое и мощное дерево, ветки которого при сильном ветре обязательно будут стучать мне по стеклу. Девочки о чём-то тихо разговаривали за стенкой, а я просто положила голову на столешницу и накрыла её руками, как будто прячась в домике». Вот только реальность вокруг меня не меняется, так же, как и черный кот, что глазами буквально пронизывает меня насквозь, но потом быстро слезает, убегая по своим кошачьим делам. Тяжело вздыхаю, поднимаюсь на ноги и бреду к шкафу, потому что на мне до сих пор тяжелые ботинки, мои осенние штаны и кофта с длинным рукавом, где я оставила куртку, даже спрашивать не хочется. В шкафу нахожу обыкновенные черные брюки, просторную рубашку и легкие саба. Только после того, как оценивающе смотрю на себя в зеркало, иду на кухню. Есть хочу уже давно, но еда сама себя не приготовит. Я пока мало представляю, как буду существовать под крышей с другими совершенно посторонними людьми, как буду делить с ними одну территорию, но вроде пока все довольно неплохо. Девочки подтягиваются на кухню, где помогают порезать салат, начистить картошку. в Шесть рук мы довольно быстро сооружаем простой обед, думая над тем, что готовить вечером на ужин. «А можно я буду посуду мыть?» Густо краснея неожиданно спрашивает Аня. «Я готовить совершенно не умею». «Хорошо». пожимая плечами, радуясь, что может у нас так и получится разобраться с домашними делами. Постепенно договорились о том, что будем собирать общую коробку с деньгами, на которые после станем покупать продукты и все необходимое для дома. О какой-то точной сумме пока не стоит говорить, цен мы совсем не знаем. А все остальное каждый покупает себе, в том числе и посуду, если казенная не нравится. Мне было все равно на цветочки и ягодки поверх довольно прочной, хоть и старой чашки с тарелкой. А вот Кристина отказалась из такой пить, захотелось ей своего, значит, пойдет и купит. Так наш день не прошел. Сначала перемыли кухню с коридором, почистили все в ванной и разошлись по комнатам. Только если одни завалились спать, то я пошла знакомиться с прилегающей к дому территорией. Как раз найду магазин или рынок, приценюсь, чтобы понимать, сколько стоит тот или иной товар. На всякий случай позаимствовала из своих запасов тетрадь. Все, что не запомню, запишу. Выйдя из квартиры, не забыв прихватить ключи, спустилась на первый этаж. В этих квартирах ведь тоже ведьмы живут. Может, посоветует мне нужный магазин. Но вовремя вспомнила, что все ведьмы на учебе. Это мы только с завтрашнего дня пойдем в школу. А кто-то грызет гранит науки уже довольно давно. На улице светло. Я щурюсь на ярком солнышке и с тоской осматриваюсь по сторонам. Мне бы приблизительно знать, куда идти, но, как назло, вокруг совершенно пусто. Так что я иду сначала в сторону учебного заведения, а потом вниз по улице в надежде, что рано или поздно что-нибудь донайду. Да и ведь нахожу. Ниже от школы находится чудесная булочная, аромат от которой я уловила почти сразу. Недалеко от неё располагается кофейня – потом небольшой ресторанчик, какие-то жилые дома и цветочные магазины, лавки с мелким товаром и даже швейная мастерская. И все это буквально в шаговой доступности. Но мое внимание привлекает противоположная сторона улицы, которая преобразилась. Если до этого там были невысокие здания, то теперь перед моим носом была набережная с ярко-желтым песком – волнами и лавочками вдоль берега. Естественно, я не могла пройти вдоль этого завораживающего зрелища. Добравшись до первой лавочки, я стянулась с себя саба. Пальчики зарываются в немного мокрый песок, а я блаженно закатываю глаза от удовольствия. Как я давно мечтала о море, о пляже и такой вот дикой тишине. Потому что на берегу нет никого, кроме редких птиц. Когда рядом со мной кто-то сел, я вскинула голову, ведь так увлеклась, что позабыла обо всём на свете. И нервно икнула, когда поняла, что компанию мне решил составить Альбедо Августовский. Я только сейчас вдруг поняла, какие у него длинные волосы. Ведь до этого целиком и полностью была поглощена взглядом чёрных глаз. А сейчас рассматривала профиль сурового и мужественного лица. А ещё человека, который устал. Как я это поняла, сложно сказать, скорее почувствовала. Альбедо сидел, чуть сгорбившись, волосы убраны в неряшливый хвост на голове, который с превеликим удовольствием трепал ветер. Взгляд, как и у меня, ранее направлен вдаль. На ногах мощные ботинки, а запястья рук украшены тонкими браслетами в виде бусин и ниток. «Я так понимаю, вам даже не провели экскурсию по городу?» Уточнил он, продолжая смотреть куда угодно, но не на меня. «Провели», вздохнула, но мы были в том невменяемом состоянии, когда ничего не запоминали. Мужчина усмехнулся. «Эти курицы, то есть наставницы, рассказывали вам о достопримечательностях города, но не удосужились рассказать, где купить продукты, где находится рынок и как не попасться на испорченные продукты». Мое лицо вытянулось, ведь именно этого они и не рассказали. Зато посвятили нас в настоящих, чуточку заикающихся от страха, ведьм. То-то я сама пошла узнавать обо всем лично. Так. Мужчина стукнул себя по коленям, быстро поднимаясь на ноги. Если не боишься, то пошли быстрее. Покажу тебе все и до дома провожу. Быстрее, потому что служба? Спросила, но стала постепенно натягивать Саба на ноги. «Быстрее, потому что за вами следят, и завтра на первом же уроке расскажут, что со мной нельзя общаться, здороваться, кивать, куда-то ходить и произносить мое имя вслух среди других ведьм». Мужчина широко улыбнулся, а мой рот в изумлении раскрылся. «Ведь таракан сказал...» «Минуточку! Какая разница, что сказал таракан? Или же...» «Пойдемте», — решилась я. «Правил я пока не знаю». Мужчина задумчиво посмотрел на меня и вдруг снял с запястья три чёрные нитки. «Надень себе и своим подругам, что пришли в наш мир вместе с тобой». Вот и всё, что он сказал, прежде чем встать на ноги и пойти к дороге. Нити я приняла, и пока все три натянула на свою руку. К слову, если до этого они были очень даже широкими, то сейчас словно съёжились, принимая форму моей руки». Начальник следственного отдела довольно быстро перешел дорогу и уже в тени дома дождался меня. «На этой улице ничего не покупай», – строго и серьезно сказал он. «Не могу с точностью сказать, но просто уверен. Ведьмы имеют процент с продаж в этих местах, поэтому цены тут высокие». Нырнув в арку, мужчина шел по прямой дороге, окруженной со всех сторон невысокими домами. «Этой дорогой одна не ходи». Почти в приказном, то не сказал он, так что понятливо кивнула. А если очень надо будет, ну мало ли вопрос жизни и смерти. Успела вовремя прикусить себе язык, не досказав вторую часть своего вопроса. Думаю, про смерть альбеда слушать будет не очень приятно. Тогда беги и не оборачивайся. Опять одни загадки. Вышли мы в следующий раз на вполне просторную улицу, где было многолюдно. Тут и магазины, и лавки, и целый торговый ряд. Мои брови сами подлетели вверх, не веря во всё это. Я точно помню, что ведьмы вели нас другой, безлюдной дорогой. «Но как?» – ахнула. «Говорю же, ведьмы имеют что-то с того, когда их ученицы постоянно приходят в один и тот же магазин. Это же торговая улица!» «Тут рады всем. Товар качественный, в разы дешевле тех мест, куда вас могут направить». Я просто головой качала от разочарования и какого-то огорчения. «Вот как так? К начальнику следственного отдела не ходите и ничего ему не говорите. А мы, такие хорошие, вам ничего полезного тоже не скажем. А если бы не Альбедо? Как долго я бы искала это место?» «Не вешай нос!» – ухмыльнулся мужчина, чуть прищурив глаза. «Легко сказать, когда ты ничего не понимаешь...» «Есть какие-то сомнения?» – уточнил мужчина. «Полно!» Но вот в чем именно они заключаются, говорить не стало Все больше запоминала рекомендации и знакомилась с новым для себя городом. Дорогу до дома мужчина тоже показал довольно быстро. «Как только загораются огни, сразу домой!» Сурово и строго сообщил он. «Это связано...» «Да еще как связано! Именно в ночное время или в вечернее были совершены два первых нападения. А остальные?» «Я же должна знать. А остальные в толпе. И никто не видел, кто мог убить, как быстро и куда потом ушел. Вот мы и пришли. Это безопасная дорога». Я только повернулась, чтобы действительно увидеть свой дом. А альбеда Августовский уже пропал, словно его и не было... И именно в этот момент из-за угла дома вышли наставницы. Потянули носом в воздух, словно были бродячими собаками, и обошли меня по кругу. «Гуляла», — уточнила Нинель. «Гуляла», — подтвердила, выдерживая тяжелый взгляд женщины. «Настоящая ведьма», — восхитилась франческа «И сильная, достойная замена тем». Но Дарива не договорила, быстро спохватившись, обворожительно улыбнулась и пошла своей дорогой. Я же посмотрела им вслед и с тяжёлым вздохом и непомерным грузом на плечах пошлёпала в сторону подъезда. Девочки не спали, зато закрылись в комнате Ани и над чем-то громко смеялись. Но стоило мне к ним заглянуть, как и смех стих и радость в глазах. Понятно, что ничего не меняется. «Я вам тут защитные амулеты купила». Собрала не краснее, стягивая с себя две нити. «Амулеты?» – нахмурилась Аня. «Ага!» – кивнула. «Чем проще, тем сильнее!» – так сказали. Девочки закивали и протянули вперед раскрытые ладони, на которые я положила ниточки. Вот только у Кристины он сразу же превратился в шикарный широкий браслет, а у Ани в тонкую изящную цепочку. «Ого!» «Ахнули соседки, потому что подругами мне назвать их было довольно проблематично. Спасибо? Пожалуйста!» Искоса посмотрела на свою ниточку, понимая, что и такой неожиданный подарок от начальника следственного отдела мне был по душе. Пусть без шика и изящества, я за этим никогда и не стремилась.